Учитывая стилистику моего боя на улице, зуб даю, он рассчитывал и был готов к рывку, а получил молнию 10-сантиметровой толщины, такую же, которая я за надбавку к зарплате научным сотрудникам М1 Абрамс пополам пережигал за 6 секунд. Ну, может, на пару десятых секунд дольше. Проблема молнии, как и большинства способностей ведьмаков, в том, что она очень недолгая. Мой личный и мировой, к слову, рекорд 7,3 секунды. Впрочем, отлетевшему к подоконнику учителю хватило и полсекунды для того, чтобы потеряться, то, что нужно для рывка, выход, и я со всей силы бью индуса в корпус ногой, Прием точно такой же, как и на веранде, моя гэри какоми, прямой удар пяткой в грудь, и так же, как и на веранде, я совместил удар с толчком, но на этот раз вложил в него все, что мог. Молния, рывок, удар, толчок. Всего этого хватило для того, чтобы индийский учитель улетел на улицу, выбив своим телом нижнюю часть окна вместе со стеной. Стихии льда, как и некоторые другие, типа воды, традиционно считаются неудобной для боя в замкнутом пространстве. Ледяные шипы и копья из любой поверхности, что тебя окружает, это, я вам скажу, нифига не круто. И то, что он стоял напротив окна, ничего не значило. Я в любом случае выкинул бы его наружу. Подойдя к пролому в стене, ушел в рывок и вышел из него уже на земле перекатом, достав плевок, начал обстреливать индуса, быстро приближаясь, сделав оборот на 360 градусов, увернулся от ледяной стрелы, прыжок, подшаг, и вот я за спиной противника, не переставая все это время стрелять, между прочим, заблокировав коленом удар локтем, врезал в ответ разрывом в висок, опуская все еще поднятую ногу на лодыжку учителя и подталкивая его стволом плевка в правой руке, а коленом Опустившись ноги бью в живот падающего бойца, не забыв применить толчок в ослабленной форме, дабы не улетел слишком далеко, а пока тот летит, бью его с левой руки молнией, убирая плевок в кобуру. Так что когда боец приземлился, в него уперлись две электрические дуги. Три секунды, за которые он смог подняться, прикрываясь руками, были, судя по всему, для него не сахар. все таки молния вещь. Даже учителей до да кишок принимает. Жаль, что сил на это требуется немало. Ухожу в сторону, заканчивая с молниями и удачно избежав целой серии ледяных стрел, хотел было еще раз шмальнуть электрическим зарядом, но Индус наконец показал, что тоже не лаптемщик либает. Ледяной щит, появившийся перед ним, полностью закрывает от меня бойца. Бегу прямо на щит и, запрыгнув на двухметровую преграду, прямо с неё ухожу в рывок моментально приближаясь к противнику и перекатом уходя ему за спину, подсечка и подняв ногу, уходящий от удара индус делает шаг назад. Опасность. Воздушный кулак вперед и рывок назад спасают меня от ледяных шипов, появившихся на том месте, где я только что был. Еще один рывок вправо, и мимо меня пролетает какая-то синяя светящаяся фигня размером с кулак и распространяющие волны холода. Опять опасность, Еще один рывок, на этот раз влево. Справа и чуть сзади от меня это нечто взрывается. И островок радиусом 6 метров превращается в ледяную пустыню. Поворачиваю голову в сторону Черномазова и встречаюсь с ним взглядом. Ноги на ширине плеч, чуть приосанился, а взгляд серьезный серьёзный. Видать, тоже оценил мою молнию. Он-то не знает, что я не могу долго ее удерживать. Глядя мне в глаза, индус хлопает в ладони, а я вновь на всякий пожарный ухожу рывком в сторону, Краем глаза замечаю, что на том месте, где я только что стоял, Из земли выросла трехметровая ледяная клетка. Хм, уже лучше. Я-то грешным делом подумал, что меня чисто убить хотят, а так нормально гуляем. И еще один хлопок, и я рывком приближаюсь к противнику. За спиной вторая клетка, а передо мной да нельзя удивленный учитель. Он явно не ожидал, что я могу перемещаться на такое расстояние. Он-то специально отошел на двадцать метров, которые я не должен был преодолеть. Но, увы, для него все это время я водил его за нос, пытаясь убедить, что 15 метров — это предел. Откуда ему знать, что мой максимум 31 метр? Шаг вплотную к нему и чуть в бок, мимо меня пролетает волна жуткого холода, окрашенная в голубоватый цвет, а я уже наношу удары, вкладывая в них всю возможную силу и чередую их с разрывом. Разрыв заставляет его то и дело морщиться. Да и обычные удары, несмотря на доспех, явно наносят вред. Это как принять пулю на броник. Защита может и выдержит, но синяк будет точно. И хоть доспех духа не броник, но и мои удары посильнее пули будут. Уж не знаю, как такое выдержит мастер, а вот учителю точно не нравится. Пытаясь разорвать дистанцию, Индус прыгает в сторону и тут же получает молнию из двух рук. Расточительно, конечно, но что поделаешь? Все семь секунд я его на прицеле точно не удержу. Либо он в сторону резко уйдет. Что еще Ладно, либо просто защиту какую-нибудь поставит. Так что с двух рук, пусть и недолго. Рывок вперед и в сторону одновременно с которым Индус запускает прямо перед собой целый рой ледяных игл с разбросом метра два. От подобного просто так не увернешься, если ты слишком близко, если ты не ведьмак. Делаю шаг в сторону, и передо мной вырастает ледяная стена. Рывок назад, и я на полной скорости впечатываюсь в другую стену, что было неприятно. Оглядываясь И вижу, как то тут, то там из земли поднимаются двухметровые ледяные стены. Типа решил мне урезать маневренность? Опасность. Делаю рывок вправо и чуть не врезаюсь в одну из стен. А из той возле которой я стоял только что, выросли десятки шипов. Да. Отпрыгнув от ледышки, возле которой я стоял, чуть было не нарвался на двухметровую ледяную сосульку, едва не пронзившие мне живот. И что теперь? Рывок исключается. Я скорее себе лопрошшу, чем смогу уклониться. Так что обнаружение разума и вперед. Моя скорость и так выше, чем даже у виртуоза, а фокус и ускорение, думаю, позволит мне выжить среди этих ледяных мутных зеркал. Противника я своего нашел буквально через семь плит, это если по прямой. Или через 14 секунд, если по времени. Не скажу, что было просто постоянно уклоняться от выстреливающих в меня ледяных копий, но ну и смертельно опасным занятием я бы это не назвал. Короче, осталось только вытащить его из этого лабиринта и навалять ему наконец. Вот этим мы сейчас и займемся. А то уж больно затянулся наш поединок. А мужик-то, кажись, почти спёкся. Стоя на одном колене и тяжело дыша, он смотрел мне в глаза. все таки не зря рукопашный бой обозвали именно так. Все эти стрелы, шипы и еже с ними не более чем артподдержка, не предназначенная для постоянного применения. Обстрелял противника И давай мутузить его кулаками, время от времени посылая в него очередную технику. Ну что ж, так или иначе, но наш бой вскоре закончится. — таки стрелки, оказывается, правы, произнес я. И рукопашного боя не существует даже в Индии. Модулятор, прикрепенный к горлу, позволял мне не опасаться, что мой голос кто-то опознает. И то, что я до сих пор пользуюсь блокнотиком, это скорее поддержка реноме, чем желание не раскрывать себя. Но в данном случае почему бы и нет? В ответ на мои слова Индус зарычал. Нет, нет, я не поверил, что он вдруг воспылал патриотическими чувствами, но он действительно выдыхался, а я просто немного подстегнул его. Вот это мы сейчас и проверим, тупая девка. Он что, серьезно так считает? Или хочет, чтобы я из себя вышел? Кстати, именно сейчас мы находимся в месте, на которое не направлены камеры, одно из многих слепых пятен в системе безопасности. Э-э, вот сейчас кое-кто и узнает, что такое отвод глаз. Ухожу в рывок, параллельно отводя взгляд и выхожу из него чуть в стороне от противника, успев заметить тучу ледяных игл, унесшихся туда, где я стоял. Удивлённый моей пропажей, Индус начинает оборачиваться, ставя при этом ледяную стену у себя за спиной, волна холода в одну сторону и отскок в мою. Все ж таки он хорош. Толчок выносит его с территории ледяного лабиринта. И открывает мне свободу действий. Рывок, бью в печень ошеломленного учителя, одновременно с этим выпуская импульс, яки, удар левым коленом в бедро, правый еще раз в печень и левым кулаком в висок, удар, разрыв, удар, разрыв, классика жанра. Отвожу руку, обернутую в лёт в сторону, под шаг назад, и мимо моего лица проносится светящийся синим кулак после идеального пирката индуса. Двойка в корпус и хук справа заставляют моего противника немного отступить. Но несмотря на это, он отвечает еще одним апперкотом. Блокирую локтемудар коленом, подныриваю под хук правой руки, заходя ему за спину. Еще одна двойка в печень и жесткий блок локтя разворачивающегося Арджуна. Удар в лопатку левой, в висок правой, блокировавший локоть, и еще один с левой в район сердца. Не сумев развернуться ко мне лицом, учитель делает кувырок вперед, а я ухожу в сторону, дабы не быть нанизанным на шипы, вырши из земли там, где я стоял. Прыжок вперед, и вместе с импульсом Яки наношу два почти слившихся в один удара в район легких. Отвод глаз и я захожу ему за спину вновь нанося град ударов. Удар-разрыв, удар-разрыв, разрыв-молния, увернуться, ударить, поставить блок, сместиться в бок, уходя от очередного порождения ледяной техники. Сил у него почти нет. Удары медленные и вялые, но он до сих пор жив, а значит опасен. Раз и вокруг нас появляется клетка. Непонятно, почему не сработало чувство опасности, но время пошло на секунды. Если я сейчас дам ему хоть немного времени, то он в худшем случае жахнет что-нибудь круговое, не задевающее его самого, а в лучшем решит взять меня с собой на тот свет. Остаётся еще скольжение. Но если его использовать, то сейчас потом могу не успеть. Вот только как я затем индуса, сохранившегося в клетке, убивать буду? А к черту, вперед, Макс! Во славу мою, во имя мое» шаг под шаг, фокус, ускорение, ускорение, два разрыва, неразличимых для взгляда не только обычного человека, но и учителя. Удар всей мощью заставляет немного подлететь тело Индуса. И пока он находится в 10 сантиметрах от земли, наношу ему серию ударов и разрывов, прямо как агент Смит из Матрицы прессующий Нео в метро. На скорости, сравнимой с рывком, наношу восемь ударов по четыре с правой и с левой стороны за полсекунды. Аперкот в челюсть заставляет приземлившегося Индуса выпрямиться, А новая серия ударов сбить концентрацию, необходимую для создания техники: печень, челюсть, челюсть под брюшье, разрыв, удар, удар, молния, разрыв, волна, чертова связка, чертова волна. Чувствую, как уходит мгновение, бью воздушной волной, откидывая мужчину к решёткам клетки, одновременно уходя в самый короткий, доступный мне рывок. Сейчас для меня важно не переместиться, а ускориться. На какой-то запредельной даже для меня скорости умудряюсь Во время рывка поднять ногу для удара и со всей силы впечатываю ногу в грудь, только только прикоснувшегося к ледяным прутьям индийского учителя, раздавшийся жуткий хруст грудной клетки, теперь уже фактически трупа, прозвучал настоящей музыкой для моих ушей. Вот да, я наконец сделал его. Прощальный пиркет ломает скрюченному индусу шейные позвонки и ставит точку в нашем поединке. Все. Оглядываюсь. Наверное, будь этот бой попроще, я бы сейчас поморщился. Думаю, понятно, что оказаться запертым в ледяной клетке уже после победы над серьезным противником это как бы не айс. Но меня сейчас подобные вещи не напрягали. Ну, воспользуюсь скольжением. но ну и пусть, после подобного боя это мелочи. К тому же сначала можно попробовать действовать по старинке, выломать прутья клетки. Как ни крути, а скольжение реально неприятный прием. В отличие от рывка, являющегося, по сути, просто прыжком в ту или иную сторону, скольжение действует совершенно по другому принципу. И тот и другой приёмы переносят пользователя из точки А в точку Б, а вот дальше следует различие. Рывок, как я говорил, обычное, но до предела ускоренное перемещение. А скольжение перемещение за гранью, по изнанке пространства, сумрак И при выходе из этой изнанки ощущение, я вам скажу, не очень. Приплюсуйте к этому прямо-таки нереальные нагрузки на тело, и вы поймете, почему этот прием не любим ведьмаками. Я, например, могу без последствий использовать его три раза в день, пять раз с трудом, 6 раз в крайнем случае, а 7, если решу сдохнуть, но выполнить задачу. Очень опасная штука. Но у скольжения есть два несомненных плюса. Нет, не то, что он позволяет перемещаться на 9 метров дальше, чем рывок, подобное расстояние не оправдывает затрат энергии. А вот то, что при скольжении можно игнорировать препятствия это да. Это круто. Пусть и не очень толстые препятствия, но еще круче то, что при выходе из скольжения полностью гасится инерция тела. То есть можно спокойно прыгать с небоскрёба. И если не накосячишь с расстоянием входа-выхода, Можешь быть уверен, этот прыжок тебя не убьет. Я так однажды с американского Геркулеса сиганул. А что делать? Самолетами, в отличие от вертолетов, я управлять не умею, тем более такими махинами, как С-130. А пилоты тогда того кончились. Подойдя к прутьям, пнул их чёртовы ледышки. Примерившись, ударил ногой с разворота. Эффектный киношный прием, в бою тоже действенный, но использовать его надо с осторожностью. От удара решетка разве что зазвенела. А как она у нас на разрыв? После первого удара звон стал громче, а после второго все прутья осыпались тучей снежинок. Оглядев напоследок поле боя, пожал плечами: "Ну что ж, дело за малым". Мамору Сотокатакума по-прежнему сидел в кресле, покосившись на меня, покрутил в руках бокал. "Жаль. Найти еще одного учителя из Индии будет — Непросто. — Но может, теперь ты скажешь, зачем, собственно, пришел? Подойдя, сунул ему поднос с фотографией с той прикрыв глаза и поживав губами, сотка потер лоб. Вот оно как. Набрав в легкий воздух, резко выдохнул: "Из-за такой мелочи, значит", замерев на мгновение, поднял на меня взгляд. "Ты лишил меня двух ветеранов и учителя из-за подобной ерунды?" Ну, я бы не назвал дорогущий антиквариат ерундой. Но вообще-то да, его потери явно не стоят этой статуэтки. Впору пожалеть мужика, если бы я не знал, как он заработал свое прозвище. Гвозди сотки он забивал в бочки, в которых сидели его жертвы, после чего бочки спускались с какой-нибудь горки. Поэтому я без каких-бы-то ни было колебаний, достал пистолет и направил его на колено Такумы. Подожди. Я понял, будет тебе статуэтка. Пойдем положив фотографию на столик рядом с собой, он поднялся с кресла и пошел к двери в гостиной. Бросил он, проходя мимо меня: В ту же ночь я разбудил посредника, чтобы отдать статуэтку, получил деньги отвез их шотгану и наказав ему передать их Акеме, как представится случай. Сам я планировал не показываться в клубе некоторое время, по крайней мере, до тех пор, пока Акеме не соберет информацию, в том числе и слухи о том, что творится в Горограхебе". После моего супертихого дела, впереди у меня два выходных, и я собираюсь именно отдыхать. Сгоняю на общественный полигон, постреляю ведь тир — это все же не то. Схожу в кинотеатр и посмотрю наконец полнометражку, снятую по мотивам одной из моих манг. О, чуть не забыл. Интра дает концерт в это воскресенье, так что надо обязательно сходить. Все-таки ребята, молодцы. Ни один текст песни даже с правильной музыкой не станет хитом без хорошего исполнителя. А уж исполняют они то, что я им даю на пять из пяти. Что там еще можно сделать в эти выходные? не забыть взять Райдана на концерт. Так, хм. Можно завтра съездить за город на горячие источники. К концерту, думаю, успею вернуться. Жаль, что семейство Коямань едет никуда. Они всегда брали меня с собой, кроме тех случаев, когда у меня дела были, и я сам отказывался. Мы с ними всегда ездили в один и тот же отель, который был очень хорош. Во время этих поездок даже Шина переставала меня доставать, превращаясь просто в веселую девчонку. Да, там круто. Если бы еще не эта психованная, скукожинная от времени любительница сквернословить и доставать отдельно взятого Максимку, по ошибке являющуюся хозяйкой отеля. Да и ладно. не бывает, чтобы все было хорошо. А эта гадюка, ну, короче, она не самая большая плата за подобный отдых. Надеюсь, они возьмут меня, когда опять поедут туда. Пофиг на гордость. Отель просто супер. на следующее утро меня разбудил звонок в дверь. Уже лучше, подумал я. По крайней мере, звонят, а не вламываются. Кинув взгляд на часы, отметил, что уже полдвенадцатого. И даже не слишком рано. Встал, встряхнулся, надел спортивные штаны и пошел открывать. Первые кого увидел открыв дверь это Мизуки. Вторым был мой знакомый боевитый кот, развалившийся на ограде и свисевший с неё переднюю лапу. Нормально. Вот же наглая животина. Прямо в центр собачьего квартала пробрался. И что он тут забыл? Тьфу, вечно сосна, какие-то левые мысли лезут. Продолжая тупить, уставился на Мизуки. М-ах, да. Привет, Митян. Шить ты, и ведь не спросишь, что надо. Пф, проходи, что на пороге-то стоять. Вид у младшей сестры Шины был не то чтобы смущённый, а скорее чуть виноватый. То ли не хотела будить с утра, то ли сейчас что-то просить начнет. — Ты это, располагайся, а я пойду умоюсь, что ли, да я оденусь. Ты не спеши, сын, мне не горит. Значит, всё-таки просить. Вот забавно. Как разбудить меня в 7? поднять весь дом на уши и начать заниматься уборкой и готовкой это нормально. А как попросить что-нибудь чисто для себя, сразу начинаем тянуть до последнего, краснеть, и мяться. Хотя ей же не горит. Стоп. Сейчас ведь начало апреля, выходной. Кажись, я знаю, с чем она ко мне пришла. А опять от гостей прячешься? спросил я, чуть повысив голос, когда вернулся в гостиную. О, Мизуки, кофе приготовила. Молодец, девочка. Я тебя, конечно, понимаю. Доводилось издалека видеть весь этот официоз. Ты, кстати, неплохо справлялась. Но все же, рано или поздно ты выйдешь замуж, и как хозяйке дома тебе просто придется стоять на месте Кагами-сан. Так кто на месте мамы, там все по-другому. Я, если честно, разницы не заметил. Да и будет это еще когда Мизуки словно поджидая меня, вышла из кухни именно в тот момент, когда я подошел к дивану. Ловко расставив чашки на столике и положив пирожные, уселась напротив. Опять ведь от шины убегать придется а, -а, "А", махнула та беззаботно рукой. "Меня фиг поймаешь. Я опытная. Как минимум один раз в год, а порой и больше, Мизуки удается сбежать перед наплывом гостей и спрятаться у меня. Как минимум один раз в год Шина заходит ко мне с вопросом: "Не у меня ли ее сестренка, и как минимум один раз в год получает стандартный ответ: Если Кагами на это мало обращает внимания, давая поблажки младшенькой, то вот старшая дочь, которая не может позволить себе такой же побег, жутко завидует. А после отъезда гостей начинает гонять сестру за то, что та бросила ее одну, прогуливая самый сложный момент и возвращаясь на все готовенькое. Я даже был свидетелем, как шина жаловалась на это матери. Призабавнейшее зрелище между нами. Это время, я имею в виду, наплыв гостей одной из немногих, когда Кагами приглашает служанок. Не любит она их, но при таком количестве народа ей даже с двумя дочерми довольно сложно приходится, а ведь на них еще и хозяйские обязанности лежат. Мне вот интересно, Метян, все эти гости из разных родов и кланов или только из вашего? Сейчас из нашего. Это вообще плановый сбор. А так по всякому бывает, ответила мне девочка, сделав аккуратный глоток, аристократка, хоть и с пропеллером в одном месте. Но вот в такие моменты, когда она за столом, например, сразу видно, кто есть кто. Особенно сейчас, когда на ней надета дорогущая юката. Может тебе завтрак приготовить? А давай, женщина-ро. Нет, вот только не надо про женщин рода Куяма. Дай хоть здесь отдохнуть от этого. Фартук надеть не забудь. Все же одежда на тебе. Да пофиг. В смысле, надену, конечно, но все равно пофиг. Мне вот интересно, она пофигистка или оптимистка? умчалась. Приемная дочь Акено и Кагамику Яма, наследница как и Шина, Я во всяком случае не расслышал, как ее так называют наравне с шиной. Вообще наследником является любой ребенок в семье, если не брать в расчет юридическую составляющую, но в главной семье клана подобные слова всегда имеют вполне конкретный смысл. Понятно, что главой клана станет муж одной из двух девушек, причем на выбор Кенты А если вдруг что, всякое ведь случается, то муж старшей дочери. Но если этого вдруг чего не будет, как тогда? Мизуки ведь по крови никуяма. Получается, что она обречена выйти за мужчину рода. А я, если честно, не в курсе, кто у них там в роду, только двоюродного брата Акено и знаю. Но у того уже три жены. Хотя что это я в самом деле, учитывая местные нравы, эх, мало данных. Что-то я не туда забрел в своих мыслях. Интересно, конечно, но совершенно неважно в целом. Я вообще думаю, что Кагами еще родит мужу наследника. Какие их годы. Правда, странно, что до сих пор не родила. Но это уж точно не мое дело. В тот момент, когда на кухне что-то особенно сильно зашкварчало, в дверь опять позвонили. Встав и поправив домашнее кимоно, представившее собой по сути обычный халат, пошел открывать дверь. За дверью, как и ожидалось, стояла Шина в красном легком кимоно, украшенном различными цветами и растениями, с собранными волосами, макияжем и японским зонтиком. Вся из себя аккуратненькая и красивая, господи, во что же она превратится года через два, если уже сейчас способна разить мужиков на повал. Прям даже гордость за нее берется, братская. Привет, красотка. Что за праздник? Здравствуй, Синджи. Чуть за олев, но не изменившись в лице, ответила мне девушка: "Гостей встречаем. Ты случайным Изуки не видел? Нет. Хотя и не прочь, если она выглядит так же, как ты. Мне не сложно, а ей приятно, почему бы не оценить ее вид? Чуть улыбнувшись, повела носиком зафры готовишь. Может, лучше к нам зайдешь?» Мама сегодня саму себя превзошла. И продолжая улыбаться, но уже чуть сожалеющим голосом закончила: "Мне до ее готовки еще расти и расти. Какие твои годы? Но сейчас я, пожалуй, откажусь. С быстренько завтрак да побегу». Дел сегодня по мелочи накопилось много. Дел? Да еще и по мелочи? Любопытная какая. Холодильник забить, в оружейный заглянуть, билеты в кино купить. Да и одежку купить тоже хорошо бы. Может, с одеждой завтра? Заодно и я тебе помогу. Одежда с тобой? А что? С твоим-то вкусом а с твоим весь день убить. Отдыхать-то мне когда в таком случае? Ну уж, не делай из меня монстра. Да, подольше, чем, если ты пойдешь один, зато и денег затраченных не жалко. Нет, спасибо. Так, да. Тогда покажешь мне, что купишь, и если комиссия в лице меня, мамы и Мизуки, ты ее, кстати, не видел? Да я проснулся минут, ну, не помню, в общем, совсем недавно. С чего б ей тут отираться в это время? Да еще и так близко от ваших хе -хе, жутко страшных гостей, а главное от тебя. Ладно, пойду я, пожалуй. Но про комиссию не забудь. Если нам не понравится, пойдешь за одеждой вновь, и на этот раз вместе со мной. Комиссия. Хех. Мизуки, после сегодняшнего автоматом будет за меня. Шина точно так же против, а вот Кагами подмажемся, короче. Не впервой наработки имеются. Конечно, конечно, удачи тебе там. Хо, скорее терпение. Вернувшись в гостиную, увидел любопытную мордашку, выглядывающую из кухни, махнув ей рукой, сел на диван. Но ведь если подумать, у меня и в самом деле накопились чисто бытовые дела. Завтрак готов о великий прячущий от старшей сестры. Неси уж, шутница. Посмотрим, чем сегодня кормит женщина рода Куяма. В итоге день прошел как-то тихо и незаметно. Дожидаться, когда Мизуки вернется домой, я не стал, продуктов накупил, в киношку сходил. Фигня, кстати, получилась. Одежду не купил, зато добыл пять билетов на концерт Интера. И даже успел договориться с Райденом о совместном посещении. У него, правда, билет уже был, а вот компании нет. Созвонился с парочкой девчонок и договорился о нашей с Раем ночи. Благо, лав-отелей в Токио полно. Остается пристроить еще парочку билетов. Нафига я, спрашивается, брал столько? Солдатская жадность, эх. И ехать отдавать в лом, шине что ли скинуть? Так у нее свои поди есть, если она вообще собирается идти на концерт. О! А какого? Позвоню-ка я еще двум девчонкам. А что? Да, здравствует гарем.